Друзья! Друзья мои! Друзья мои! Не надо. Не говори. Мы все слышали. А где же охотник? Пошел к доктору за успокоительными каплями. Боится заболеть от беспокойства. Это смешно. Но я не в силах смеяться. Когда теряешь одного из друзей то остальным на время прощаешь все. Сударыня, сударыня, будем держаться, как взрослые люди. И в трагических концах есть свое величие. Какое? Они заставляют задуматься оставшихся в живых. Что же тут величественного? Стыдно убивать героев для того, чтобы растрогать холодных и расшевелить равнодушных. Терпеть я этого не могу. Поговорим о другом? Да, да, давайте. Где же бедняга-король? Плачет, небось. В карты играет старый попрыгун. Сударыня, не надо брониться. Это я виноват во всем. Министр обязан докладывать государю всю правду. А я боялся огорчить его величество. Надо, надо... Открыть королю глаза. Он и так все великолепно видит. Нет, нет, не видит. Я дал себе клятву, что при первой же встрече открою государю глаза. И король спасет свою дочь. А, следовательно, и всех нас. А если не спасет? Тогда... Тогда и я взбунтуюсь! Черт возьми! Король идет сюда. Действуйте. Я... И над вами не в силах смеяться, господин первый министр. Здравствуйте, здравствуйте! Какое прекрасное утро! Как дела? Как принцесса? Впрочем, не надо мне отвечать. Я и так понимаю, что все обстоит благополучно. Ваше Величество! Э -э, до свидания, до свидания! Ваше Величество, выслушайте меня! а Я спать хочу! «Коли вы не спасете свою дочь, то кто ее спасет? Вашу родную, вашу единственную дочь!» «Поглядите, что делается у нас! Мошенник, наглый деляга без сердца и разума захватил власть в королевстве! Всё, всё служит теперь одному, разбойничему его кошельку! Всюду, всюду бродят его приказчики и таскают с места на место тюки с товарами!» ни на что не глядя. Они врезываются в похоронные процессии, останавливают свадьбы, валят с ног детишек, толкают стариков. Прикажите прогнать принца-администратора, и принцессе легче станет дышать. И страшная свадьба не будет больше грозить бедняжке. Ваше Величество! Ничего, ничего я не могу сделать! «Почему?» «Потому что я вырождаюсь, дурак тедакий!» «Книжки надо читать и не требовать от короля того, что он не в силах сделать!» «Принцесса умрет!» «Ну и пусть!» два я увижу, что этот ужас в самом деле грозит мне, как покончу самоубийством!» «У меня и я давно приготовлен!» «Я недавно попробовал это зелье на одном карточном партнере!» Прелесть, что такое. Тот помер и не заметил. Чего ж кричать-то? Чего беспокоиться обо мне? Мы не о вас беспокоимся, а о принцессе. Вы не беспокоитесь о своем короле? Да, ваше превосходительство. Ох, как вы меня назвали? Ваше превосходительство. Меня, величайшего из королей, Обозвали генеральским титулом? Да ведь это бунт! Да! Я взбунтовался! Вы... Вы... Вы вовсе не величайший из королей, а просто выдающийся, да и только! Ой! Съел! ха ха, -ха Я пойду еще дальше! Слухи о вашей святости преувеличены! Да-да! Вы вовсе не по заслугам именуетесь почетным святым! Вы простой аскет! Ой! Подвижник, отшельник, но отнюдь не святой Воды Не давайте ему воды, пусть слушает правду Почетный папа римский, ха-ха, вы не папа римский Не папа, поняли? Не папа, да и все тут Ну это уж слишком Палач! Он не придет Он работает в газете министра-администратора Пишет стихи Министр, министр-администратор Сюда! Обижают! Но почему? От чего? Кто смеет обижать нашего славного, нашего рубах парня, как я его называю, нашего короля? Они ругают меня, велят, чтобы я вас прогнал. Какие гнусные интриги, как я это называю. Они меня пугают. Чем? Говорят, что принцесса умрет. От чего? А, от любви, что ли? Это, я бы сказал, вздор. Бред, как я это называю. Наш общий врач, мой и королька, вчера только осматривал принцессу и докладывал мне о состоянии ее здоровья. Никаких. Болезней, приключающихся от любви, у принцессы не обнаружено. Это первое. А во-вторых, от любви приключаются болезни потешные, для анекдотов, как я это называю, и вполне излечимые. Если их не запустить, конечно. Причем же тут смерть. Вот видите, я же вам говорил доктор лучше знать в опасности принцессы или нет Доктор своей головой поручился мне Что принцесса вот-вот поправится У нее просто предсвадебная лихорадка Как я это доктор, называю Доктор, доктор, сбежал а Почему? Вы лжете! Эй ты, я люблю министров, но только вежливых Запамятовал? Я человек искусства, а не простой народ «Стреляю без промаха!» «Рассказывайте, рассказывайте, господин охотник! Прошу вас!» Прихожу я к доктору за успокоительными каплями. И вдруг вижу. Комнаты отперты. Ящики открыты. Шкафы пусты. А на столе записка. Вот она. «Не смейте показывать ее мне! Я не желаю! Я боюсь! Что это такое? Палача отняли! Жандармов отняли! Пугают!» Свиньи, вы, они верноподданные! Не смеете ходить за мною! Не слушаю, не слушаю, не слушаю! Постарел, королек. С вами постареешь. Прекратим болтовню, как я это называю. Покажите, пожалуйста, записку, господина охотник. Прочтите ее нам всем вслух, господин охотник. Извольте, она очень проста. Спасти принцессу может только чудо. Вы ее уморили, а винить будете меня. А доктор тоже человек. У него свои слабости. Он жить хочет. Прощайте, доктор. Черт побери, как это не кстати. Доктора! Доктора! Верните его сейчас же и свалите на него всё! Живо!